Пятью годами ранее. В сухих, не знающих смерти залах зодчих, под отравленными пустынями берега, я сидел в лихорадочном полубреду и говорил с призраком, что помог мне убить человека, от которого произошел. А эти духи в ваших машинах? Кого они хотят в правителя этой империи слуг? Наши проекции предпочитают Орина и Зару, миротворца, человека прогресса. Ха! Я сплюнул, хотя во рту пересохло, и все тело болело. Значит, тебе на самом деле не важно, чтобы я ушел отсюда и остановил его. Проекции предпочитаю, Торина, повторил Фекслер. Я снова пнул теплое тело, лежащее у моих ног. Ты. Он что, может ожить? Похоже, я обзавелся новым другом, мертвым королем. Питает ко мне нездоровый интерес, то и дело пялится на меня из каждых мертвых глаз, какие найдет. «Ты расстроишься, если я расчленю его, тебя, немножко. Просто для верности». Я чести надеялся, что Фекслер возразит и избавит меня от хлопот. Он покачал головой, словно все это не имело значения. «Проекции предпочитают Орина, но некоторые из нас считают, что лучше пойти на больший риск ради большей выгоды». «Почему? Какая выгода? Я бы тоже, если что, был за Орина». Слова падали с онемевших губ. Яд пульсировал во мне, я чувствовал запах своих ран. Вот что бывает, когда останавливаешься. Отдохни, и мир догонит тебя. Урок жизни, не останавливайся. Наверное, ты помнишь. Фекслер подошел ближе, оказавшись между мной и своими земными останками. Мы говорили о колесе, о том, что величайшие труды моего поколения не имели отношения к новым способам спалить землю. Они были для того, чтобы изменить правила, по которым существует мир. Смутно. Я махнул дрожащей рукой. Типа, чтобы то, что мы делаем, обрело смысл. Похоже, это не сработало. Я хотел, чтобы он наконец заткнулся и оставил меня в покое. И вот этого-то как раз не произошло. Почти. Физики называли это применением квантового принципа. Но смысл был в том, чтобы изменить роль наблюдателя. Тебя и меня. Чтобы воля наблюдателя имела значение. Чтобы человек мог контролировать окружающую среду силой своего желания. Без посредства машин. Мне подумалось, что если я умру, он вот так и будет разглагольствовать перед моим трупом. Увы, колесо не просто повернулось. Оно завращалось. Его не остановили. На самом деле, подобно многим вещам в природе, этот процесс имеет переломный момент. И мы к нему приближаемся. Трещины в мире, в стенах между сознанием и материей, между энергией и волей, между жизнью и смертью, они расширяются. И всему, абсолютно всему грозит опасность провалиться в эти трещины. Каждый раз, когда эти силы, способность влиять на энергию, массу, существование, используются, разрыв растет. Есть виды магии, которые вы называете огненной, каменной, некромантией и так далее. Чем больше ими пользуются, тем легче они и тем больше разваливается мир. И этот ваш мертвый король ⁇ просто еще один симптом. Еще один пример поразительной силы воли, используемой, чтобы изменить мир и тем самым ускорить вращение запущенного нами колеса. Вздох и панель, которую я прежде не замечал, открылась в стене слева от меня. Из углубления позади пролилось достаточно света, чтобы осветить помещение. Я опустил кольцо, но Фекслер исчез, и я вновь поднес его к глазу. «Принимай пилюли», — Фекслер показал на полость. «Глотай по две в день, пока не кончатся. Они вылечат сепсис». Я встал на колени и взял из ниши горсть желтых таблеток. Там больше ничего не было, и выбирать мне не приходилось. Горло болело, но я проглотил две. Возможно, это яд, но Фекслер и так имел в распоряжении тысячи способов убить меня, будь он того пожелает. «Так что тебе от меня нужно, Фекслер?» «Как я уже сказал, в машинах зодчих много духов». Он нахмурился, думая, как бы сформулировать понятно для меня. «Эти духи, эхо, едва обращают внимание на таких, как вы. Но их глаза обращены в настоящее». В пыли грязь, с которых мы все начинали. Многие из них склонны поддержать новую цивилизацию, чтобы восстановить и укрепить глубинные взаимосвязи. Всё большее число однако скорее беспокоится из-за сиюминутной угрозы. Стены истончаются. Проблемы распада кажутся менее насущными. Они думают, что единственный способ остановить колесо и поддержать барьеры, отделяющие землю от огня и жизнь от смерти. Это уничтожить все человечество. И у них было тысяча лет, чтобы обойти правила, которые прежде удерживали от подобных действий. Если некому управлять этими силами, некому обладать волей, вред не будет причинен. Ну или его удастся предотвратить. «Значит, бедняга Фекслер виноват лишь в том, что зажег недостаточно солнца. Если бы он убил последних оставшихся людей, проблема бы не возникла?» Фыркнул я. «Начать работу и не закончить ее невыгодно». Фекслер замерцал, будто он был отражением в пруду, в который бросили камень, и нахмурился. «И в каком лагере ты, Фекслер? Сделать нас своими слугами и заставить тащить за вас груз или быстренько перебить всех, прежде чем мы угробим мир?» «Есть третий способ», — сказал он. Он снова замерцал, рот изогнулся, словно от боли. Свет мигнул за панелью и погас. Альтернатива, которая не пришла в голову остальным, ага. Он потух, почти исчез, а потом вспыхнул так ярко, что я зажмурился. «Отвези кольцо во Вьену. Там, по тронам. И он исчез.